Душа вином легка, не ей дань, кувшин округло-звонкий и чекань с любовью кубок, чтобы в нем сияла и отражалась золотая грань.